адский шеф книга 5 авторы сергей мутив и сириус дрейк читает константин романенко глава 1 так вот что с максимкой один из особняков графа григорьева кабинет графа Что-то не сходилось. Если говорить откровенно, то вообще ничего не сходилось. Граф Георгий Григорьев уже несколько часов кряду смотрел на документы и не мог понять, что было не так. Внешне всё было нормально, но Великопупский мясокомбинат не мог понести за последнюю неделю такие потери с ничего. Но с документами всё было в порядке. По крайней мере, на первый взгляд. Бухгалтер Виссарион сидел рядом с графом и считал убытки мясокомбината. Уж ему граф мог доверять всецело. Въедливый старик работал на его рот долгие годы. и Ещё отец Георгия пользовался услугами Виссариона, и бухгалтер никогда не подводил Григорьевых. Сейчас же даже Виссарион не мог понять, в чём проблема. Не могли же деньги исчезнуть в никуда. Или могли? Что же такое происходило сейчас в Великих Пупах, если даже старик, который знал, где хранится каждая монетка каждого предприятия графа, не мог понять, что произошло? «Вот оно!» — крикнул, наконец, Виссарион, и его глаза опасно прищурились. «Это точно ваш враг, ваше сиятельство, но ему кто-то помогает. Но если он сам, то он гений». «Все так чисто сделано, что даже после десятой проверки не найти конец этой схемы». Граф внимательно всмотрелся в строку, в которую сейчас тыкал Виссарион, и также прищурился. «Да, это оно. И бухгалтер прав не докопаться. Никто бы и не понял, что это дело рук пекаря, если бы не знал, где искать. Всего лишь один пункт, среди тысячи, которые так легко потерять. Георгий и не стал бы так копаться, но это было дело принципа. В отличие от виконтов Соловьева и Володина, а также Рогова и барона Кузьмина, у него это был не единственный крупный бизнес. Скорее, дань традиции дружбе между этими родами. Григорьевы владели не только Великопубским комбинатом, но и коньячным делом, а также Академией Героев. И эти две отрасли приносили куда больше денег. А таких было еще много в рукаве у графа. Не только мясо кормило рот. Но вот другим было тяжелее. Георгий не останется с голой задницей, если что-то случится с великими пупами. Такое не сильно ударит по его карману. Но это навело графа на мысль, что не нужно было вообще вступать в войну с пекарем. Ферр был очень опасным противником, и шутки с ним заканчивались плохо, как и говорили слухи. Хорошо, что Григорьев это осознал до того, как последствия стали совсем печальными. Пока граф думал об этом, в кабинет вошел его личный помощник и без лишних слов протянул ему письмо. Григорьев даже поднял бровь от удивления. Обычно Павел приносил письма или доклады и предварительно рассказывал, что в них было, а тут — молчание. Это говорило лишь об одном — информация касалась Фера, про которого граф приказал своим подчинённым докладывать без лишних слов. Значит, это было связано с ним. Он открыл письмо и сразу пробежался глазами по строчкам. Георгий хмыкнул и даже удивился, но лишь про себя. Это было замечательной информацией для пекаря и неприятной для всех, кто был с ним в войне. Завтра вечером император присвоит титул Феру. Граф сразу же позвал своих аналитиков, которые прибежали по первому же зову. Он коротко обрисовал ситуацию, и главный аналитик Анатолий, которого его же подчиненные звали Аналитолик, сказал. «Это жопа! Полная!» и все. Больше комментариев не было. А аналитики нахмурились и начали что-то обдумывать. Один из их команды, второй после Анатолия, Алексей, резко вскинул голову и поднял вверх палец. «Безвылазная!» Больше он ничего не добавил. Всё, что они сказали, говорило лишь о том, что граф и сам понимал. И за что Георгий только им деньги платил? «А можно поподробнее, господа?» Уже почти зло поинтересовался граф. В его голове сейчас всплыл разговор с Виконтом Роговым и попытка остановить его от поспешных действий. К чему это привело? Да ни к чему. К смерти Рогова. И Георгий совершенно не хотел умирать. Ему жизнь была очень дорога. «Да!» — кивнул аналитолик. «Если фер получит дворянский титул, это развяжет ему руки в многих вопросах, и война будет лишь началом. Вы уже заметили, господин Виссарион, ошибку в бумагах?» Бухгалтер кивнул. «Вот это будет началом. Этот человек забирает себе все у своих врагов, и империя будет на его стороне. Правила войны четко говорят. Неважно, кто убил врага, но победившему или другой стороне достается все». «Никто не может вмешиваться в войну, только император. Но у него своих дел по горло. Он все еще не нашел дочь, поэтому моратория точно не будет». «Верно», — кивнул граф, уже думая о том, что сказал Анатолий. «Мне легче оставить все как есть, чем бороться с этим человеком». Дальше граф Григорьев обсудил политику дел, взяв курс на невмешательство. И что может произойти в ходе таких действий? Виконте, Соловьев и Володин ожидаемо решили почтить его визитом. Этого граф и ждал. Георгий отослал аналитиков, помощника и бухгалтера, стоило его друзьям и партнерам ворваться в кабинет. «Гриша! Так не может продолжаться!» Начал Соловьев, и его громкий голос заполнил весь кабинет. «Верно, Гриш, мы должны завалить пекаря прямо сейчас!» «Либо сейчас, либо никогда», — поддакнул Володин. «Мы терпим огромные убытки». Граф молчал, давая им выговориться и узнать их мнение. Не нужно было что-то отвечать для поддержания беседы. Обычно его собеседники под таким молчаливым прессингом говорили всё сами. Даже пальцем шевелить не нужно было. «Гриша, ты опять не слушаешь!» Но Григорьев кивнул и Соловьев чуть сбавил тембр своего голоса. «Я говорю, что мы терпим огромные убытки, как и сказал Володя, и уже тратим свои накопления. Та мелкотня, что у нас есть помимо мяса комбината и обычно не стоит нашего внимания, не покрывает всех наших хотелок». Володя Володин кивнул и сжал в бессильной злости кулаки. Грав Григорьев посмотрел на оставшихся в живых в бывшей пятерке и грустно вздохнул. «Скорее всего, останется лишь он один — граф, а остальные сгинут из-за этого настроя, который пропитал его товарищей». «И что вы от меня хотите?» — спросил воздух граф Григорьев. «Я больше не буду ничего делать, если пекарь придёт ко мне». Про титул он не сказал ни слова. «Если Володин и Соловьёв не узнали этого сами, то на что они надеялись?» всегда полагались лишь на Гришу и Мишу, который сейчас уже кормил червей в земле. «То я заключу с ним мировую. Я в это больше не полезу. Хватит уже идти у вас на поводу. Пару раз еще можно было, но не теперь». Соловьев и Володин тут же набычились. «Ты теперь против нас? С чего это вдруг? Уже успел заключить договор с пекарем? Он же жалкий простолюдин!» «Да, граф был прав. Виконты не знали по поводу титула. Отвратительная у них информационная сеть». А Соловьев продолжил. «Неужели забыл о годах нашей дружбы?» А вот этого граф Григорьев стерпеть не мог. Он врубил свою ауру и встал из-за стола, давая понять, что он не только аристократ, но и достаточно сильный маг, примерно на уровне графа Демидова. Пусть большинство этого не знали и считали Георгия Григорьева физиком, но он лишь ловко им притворялся. Виконт Соловьев тут же сделал шаг назад, как и Виконт Володин. В отличие от них, граф был в отличной форме и не пренебрегал физической силой. «Мы еще вернемся к этому разговору», — проблил Володин. «Но мы будем бороться с пекарем. Он всего лишь жалкий простолюдин». Виконты ушли, а граф выдохнул. Ну и что за тупицы его окружали? Не верили в то, что происходило, и продолжали всё отрицать. Но это было их делом. Хотели бороться? Пускай. Возможно, скоро Виконты пойдут на попятную, когда узнают о дворянском титуле фера. И как бы они ни совершили таких действий, после которых уже не будет дороги назад. Да уж, задачка не из лёгких. Кроме того, что я всех предупредил, что завтра я получал титул, пришлось ещё осматривать свои владения. Вдруг, когда меня не будет дома, враги решат напасть. Я не сомневался в силе ссоры и пряничного семейства, но лучше своими глазами убедиться, что всё будет нормально. В гимназии все спали. Даже Ирина, которая не почувствовала моё присутствие, хотя я прошёл мимо её комнаты. Ей ещё работать и работать над ощущением чужого присутствия. Хотя ладно, я погорячился. Когда я уже исчезал из её комнаты, то заметил, как она расслабилась. Значит, не спала. Пятёрку с плюсом и пирожок с полки ей. А сам я дальше пошёл смотреть за кафе и пекарней. В целом всё было в порядке, но нужно кое-что изменить. Я сразу же сделал язык для Лакруа, но учёл предыдущий опыт. Язык получился, что надо. Никаких птичьих речей. Если бы и Вадим говорил «Так ведь я бы просто сошёл с ума. С этим закончили, и я нашёл ссору. Она будто знала, что я сейчас от неё потребую, и стояла в подвале, жуя тростник. «Что ты делаешь?» — спросил я недоумённо. «Наслаждаюсь нашими плантациями», — философски ответила Сора. «Хочешь?» — предложила она тростник. Я покачал головой. «Ну, как знаешь. А что хотел-то?» «Расширь подвалы для ещё нескольких грядок. Думаю, нам нужно увеличить их. Неожиданные вещи мы нашли в зонах. Вдруг ещё что-то сможем вырастить». Пожал я плечами. «О, точно! Я же сама хотела, но забыла» улыбнулась Сора и кокетливо хлопнула ресницами. «А что по поводу тех растений, которым нужен солнечный свет? Не будем же мы их снаружи сажать?» Сора задала правильный вопрос. Об этом я и думал. «Магия света, но это надо к церковникам-светошам. У них есть какие-то разработки на эту тему. Передай Элеоноре мои пожелания, пусть узнает об этом». Сказал я задумчиво, смотря, как из комнаты с демонической сливой вырвался корень и хотел сожрать тростник. И тут из ниоткуда выскочил пряник и отрубил его, после чего растение быстро спряталось на своей территории. Если я думал, что отправлюсь на кухню продолжать свои эксперименты с Ромом, то ошибался. ах а так бы хотелось. На телефон пришло сообщение, которое я тут же прочитал. Граф Константин Демидов узнал, что произошло с Максимкой и Дмитрием Санной. Максимилиан и компания потерялись в зоне. Она закрылась, отрезав их от человеческого мира. Находились они там уже давно, никаких вестей. А команда гильдии «Льва» вернулась хоть и помятой, но живой и рвалась обратно. Но возвращаться было некуда. «Вот это новость!» Я нахмурился. Сразу спросил, какого уровня была зона, куда отправились Максим и барон Демидов. Получил ответ, что зона была седьмого уровня. Ну что ж такое-то? Лабиринт. Дело плохо. Через минуту я уже связывался с пряниками, которых послал Максимке на помощь. Они стояли около той самой зоны, которая переставала существовать и никак не могли найти хоть щёлочку, чтобы попасть туда. то есть Шанса у них не было никакого. Был ещё один способ — задеть метку Максима лично. Хоть она и была слаба и позволяла отслеживать, жив он или мёртв, но если влить достаточной энергии, то можно узнать точное состояние Меченова. Посмотрел, прикрыл глаза. Ещё раз посмотрел в душу. Да уж, лучше бы не видел. Нужно было срочно выручать Максима. Его состояние было критическим, и я винил во всём себя. Не до конца он стал идеальным героем, слишком чувствительным был. Ментальную поддержку ещё не получил, а тут такой стресс. Действовать придётся быстро. Ещё была ночь, так что должен был успеть на вручение титула. Придётся сделать несколько не очень приятных действий. Не для меня, а для окружающих. Я не стал терять времени и отправился в ближайшую непопулярную зону третьего круга, а сразу, войдя на третий круг, активировал охоту и побежал за гончими, взявшими след. Я понял, где в аду нахожусь. В принципе, мы были недалеко от того места, где находился вход в тот лабиринт. Осталось лишь пробить себе путь к нему. Точнее, зоны находились далеко, но я ведь король ада. Почему бы и не устроить себе быструю прогулку? А для этого придётся устроить небольшой переполох. Конечно, не хотелось сделать то же, что и чёрное. Почти идентичное, но всё же другое. Да и сил я потрачу немало на такое. Но придётся действовать и быстро. У меня были полномочия путешествовать через круги, открывая проходы. Таким образом, я и попал в человеческий мир, игнорируя зоны, порталы, лужи и тому подобное. Раньше вообще подобного не было. А сейчас аномалия. Но моё раньше — это... Да, действительно давно для человеческого мира. Ну так вот, я сразу открыл проход на уровень в лабиринт, где был Максим, Дмитрий и его невеста. Тяжеловато, но обратный путь будет намного сложнее. Хотя я больше сгущал краски, не потратил даже процента своих сил. Стоило мне переместиться, как я застал картину, нарисованную джемом по чистому столу. Барон Демидов и его невеста, Анна, лежали в обезвоженном, обессиленном и бессознательном состоянии. Я чертыхнулся и достал из пространственного кольца пирог со змеей, пирожок и пирог силы, а вдобавок ромовую бабу. Для сладости. Пусть у них будет хорошее настроение, как проснуться. Закончил с Дмитрием и Анной и повернул голову на звук. А там Максим в полуобморочном состоянии убивал зеленых бесов, крыс лабиринта и минотавров. Да он собрал вокруг себя лучших представителей монстров. Это вам не каменные пауки на первом уровне? Твари стекались на запах человечины, а Максим слетел с катушек и окунулся в состояние безумия, почти не осознавая своих действий. У него была лишь одна цель и несколько задач. Убить, защитить, выжить. И в такое состояние Максим пришёл не просто так. Вообще герои могли сходить с ума. Это было частым явлением, если они ели что ни попадя. А взглянув на импровизированную походную печь, догадка сама пришла ко мне. «Максим ел тварей. И тварей, плохо приготовленных». Для энергии это было хорошо, но вот после ментальной атаки Максим еще был нестабильным. «Ну и что это?» Захотелось мне внезапно ударить себя по лицу. Вдруг картинка перед глазами уйдет. Я медленно пошел в сторону Максима. Мы находились в той части лабиринта, которая представляла из себя многослойную площадку. И она вся была забита трупами тварей. И стоило это спасение твоих родных, Максим. За такой короткий промежуток времени ты чуть не умер. Плохо я тебя учил. Ты почти дошёл до точки невозврата. Максим продолжил безостановочно убивать монстров. Думаю, за всё время он не спал, лишь уничтожал и жрал мясо всех тех тварей, что собрались здесь. И если вначале Максим ещё готовил их туши, то потом перестал. Мясо, напитанное демонической энергией под завязку, только ухудшало его состояние. Да, Максим стал сильнее. Намного. Но и безумнее в разы. После точки невозврата единственным спасением для него будет уничтожение души. К счастью, я пришел вовремя. Прыгнув сверху к Максиму, пошевелил плечом. Разумные твари сразу же отступили перед своим повелителем а единицы неразумных продолжили нападать, но на них я даже внимания не обратил. Сконцентрировался лишь на рыжем герое, а мои тени разорвали неразумных, которые совсем не имели инстинкта самосохранения. «Эй, Максим, приди в себя, все кончено! Ты справился, ты всех защитил!» — сказал я властно и громко. Реакции ноль. Лишь рычал, как зверь, ища очередную жертву. И нашел меня. Первый удар Максима, и я удивленно поднимаю брови. Силен. Неплохо. Очень даже неплохо. Примерно на уровне цери, но слишком уж герой устал. Пора и баньки Я от всей души зарядил ему пощечину. Такого Максим не ожидал. Его глаза начали закатываться, а мозги, я думаю, тряхнуло знатно. И через мгновение Максим упал, смешно сложившись пополам, как подкошенный. Хотя почему как? Странно, что он вообще не сразу свалился.